30 сентября Итак, я дожил до печальной годовщины моего появления на острове. Я сосчитал зарубки на столбе, и оказалось, что я живу здесь уже 365 дней. Посвятил этот день строгому посту и выделил его для религиозных упражнений. Приблизительно в это время мой запас чернил стал подходить к концу. Приходилось расходовать их экономнее, поэтому я прекратил ежедневные записи и стал отмечать лишь выдающиеся события моей жизни. Я обратил внимание, что дождливое время года на острове совершенно правильно чередуется с периодом засухи и таким образом мог заблаговременно подготовиться к ним. Но свои знания я покупал дорогою ценою. То, о чем я сейчас расскажу, служит одной из самых печальных иллюстраций этого. Я уже упоминал выше, как я был поражен неожиданным появлением возле моего дома нескольких колосьев риса и ячменя. И вот после дождей, когда солнце перешло в южное полушарие, я решил, что наступило самое подходящее время для посева. Я вскопал, как мог, небольшой клочок земли, разделил его пополам и засеял одну половину рисом а другую – ячменем. Мне пришло в голову, что лучше на первый раз не высевать всех семян, так как я все-таки не знаю, наверное, когда нужно сеять. И я посеял около двух третей всего запаса зерна, оставив по горсточке каждого сорта про запас. Большим было для меня счастьем, что я принял эту предосторожность, ибо из первого моего посева ни одно зерно не взошло.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 где нашел все в том же виде, как оставил, несмотря на то, что не был там несколько месяцев. Двойной плетень, поставленный мной, был не только цел, но все его колья, на которых я брал росшие поблизости молодые деревца, пустили длинные побеги. Я подстриг все деревца, постаравшись придать им по возможности одинаковую форму. Трудно поверить, как красиво разрослись они в три года. Несмотря на то, что огороженное место имело до 25 ярдов в диаметре, деревья скоро покрыли его своими ветвями и давали густую тень, в которой можно было укрыться от солнца в период жары. Это навело меня на мысль нарубить еще несколько таких же кольев и вбить их полукругом вдоль ограды моего старого жилья. Так я и сделал. Я повтыкал их в два ряда, ярдов на 8 отступая от прежней ограды. Они принялись. И вскоре у меня образовалась живая изгородь, которая сначала укрывала меня от зноя, а впоследствии послужила мне для защиты. По моим наблюдениям, на моем острове времена года следует разделить не на холодные и теплые, как они делятся у нас в Европе, а на дождливые и сухие, приблизительно таким образом. Дожди. Солнце стоит в зените с половины февраля до половины апреля. Засуха. Солнце перемещается к северу с половины апреля до половины августа. Дожди. Солнце снова стоит в зените с половины августа до половины октября. Засуха. Солнце перемещается к югу с половины октября до половины февраля. Дождливое время года может быть длиннее или короче, в зависимости от направления ветра. Но, в общем, приведенное деление правильно.